Глава 21. Домовой В избе тепло, пахнет квашней, задвигает хозяйка заслонкой, оконцы перед которым лучина горит, дает мне переодеться. Теперь пойдем, говорит, отведу тебя в надежное место. Мне уходить неохота. Хорошо у нее в избе, как дома у матушки. Ребятишки по лавкам спят, и меня в сон начало клонить. Однако встаю и иду следом за ней, прочь из избы. Берет она меня за руку и куда-то ведет. Глаза к темноте попривыкли, вижу — идем полем, различаю лес впереди. К лесу она меня и ведет. В лесу уже вовсе ничего не видать. Она дорогу знает, а я за ней как слепой иду. Шли мы, шли, наконец остановились перед хижиной. Велит она мне нагнуться. Становимся мы с ней на колени — Проползаем в низенькую дверь. В хижине просторно, посреди пола очаг, красные глазки в зале тлеют. У стены стоят идолы, один большой, другие поменьше. Это чудское капище. Женщина говорит, здесь тебя не найдут. Кидает она на угли бересту, раздувает огонь, приносит сухих дров. Хорошо стало. Пламя над дровами приплясывает, Дым к крыши к волоковому отверстию поднимается. Светло, тепло. Приносит она хапку сена. Вот, говорит, тебе постель. Живи здесь, пока варяги не уплывут своей дорогой. А там видно будет. Еды здесь достаточно. Боги всегда готовы поделиться с людьми, попавшими в беду. Гляжу, возле идолов хлеб, рыба, мясо положены. Деревянные чашки с кислым молоком стоят. Женщина ушла, а я на сено лег. Идолы на меня уставились, страшновато мне. Одно я себе твержу. Наверное, добрые они, иначе женщина не привела бы меня сюда. Лежу, гляжу на идолов, боязнь мало-помалу прошла. Уютно. Проваливаюсь я куда-то, а на сердце сладко, весело. Очнулся я в родной избе. Никого в ней нет. Посреди избы светец стоит, в нем лучина горит и лучина эта непростая, горит она и не сгорает. Зову матушку, сестер, никто не откликается. И вдруг вместо них невесть откуда является Витязь. Усищи вот такие, шлем как жар горит, у пояса меч. Гляжу, а это домовой, предок нашего рода. Я его сразу узнал, хоть и не видел никогда. Взглянул он на меня грозным взглядом, отробь меня взяла. Говорит он громовым голосом. «Ты хочешь вернуться домой, а сам еще не отомстил за кровь матери!» Откуда-то взялись матушка и сестры, стоят у стены, как идолы чудские, кивают речи Домового. «Хочу что-то сказать в свое оправдание, и ни слова не могу вымолвить». А Домовой пошел к двери, у порога остановился, Вынул меч из ножен и поставил его возле косяка. И сияет тот меч, что солнечный луч. «Вот тебе меч! Убьешь обидчика — вернешься домой!» Матушка и сестры опять кивают. «Гляжу, где же домовой?» Дверь вроде не отворялась, а домовой пропал, будто его и не было. Матушки и сестер тоже не видать. Вместо них у стены стоят недвижные чудские идолы. И меча нет. Падает сквозь щель солнечный луч.